Развенчание мифов. Сергей Довлатов. Довлатова сейчас очень часто представляют как диссидента. И в этом есть доля правды. Но кто его сделал противником советского режима? Группа литераторов, которая в годы застоя кормилась из рук всемогущих партийных обкомов. Вот эта-то группа поставившая на поток создание схематичных повестей о рабочем классе, очень боялась, что рано или поздно обнаружится ее бездарность, и она все делала, чтобы не допустить до журналов и издательств по-настоящему талантливую молодежь. В ход было пущено все – обвинения в попойках, подглядывание в личную жизнь, доносы с пересказом кулуарных сплетен, Интриганы считали, что так легче ярких людей выбить из седла. давлатов поначалу вовсе не собирался выступать против режима. Будь тогдашние начальники в ленинградском обкоме КПСС поумней, они бы не безликую команду скучного стихотворца Прокофьева слушали, а взяли бы да выпустили одну или две книги повестей давлатова Глядишь, и на одного союзника власти стало бы Польша. Но партфункционеры, похоже, не умели видеть дальше своего носа и просчитывать будущее. Очень часто они сами создавали себе врагов. Довлатов тому яркий пример. Вокруг личности Довлатова сейчас создано много мифов. Попробуем же разобраться, где правда, а где ложь. Сергей Донатович Довлатов, Родился 3 сентября 1941 года в Уфе. Его отец Донат Мечик, 1909-1995 годы, был режиссером. Мать Нора Сергеевна давлатова играла в театрах. Впоследствии она переквалифицировалась в корректоры. Когда началась война, родители будущего писателя – были из Ленинграда эвакуированы в Башкирию. Позже они развелись. В Ленинграде Довлатовы очень долго жили в коммунальной квартире на улице Рубинштейна, 23. «Квартира», рассказывал в 2006 году одноклассник писателя Дмитрий Дмитриев, «была густонаселенной. Довлатовым принадлежало две комнаты». Одна большая, разделенная шкафом, за которым стоял Норин-диванчик, и маленькая Сережина. Он очень неплохо рисовал, хотя, насколько я знаю, нигде этому не учился. Делал великолепные карикатуры, шаржи, зарисовки, и оборотная стена шкафа была вся им расписана. Там такие картинки были, причем они менялись время от времени. Мне запомнилось что-то африканское, с пальмами, бегемотами. Кроме того, он замечательно вырезал из винных пробок разные фигурки, мордочки, слоников, человечков в цилиндре, бритвочкой за пять минут. У него был отличный художественный вкус и явные способности. А для развития всего этого его семья была материалом богатым с отцом у серёжи была шутливая переписка уходя они оставляли друг другу короткие записочки Донат придумал себе подпись дон ад а сережа обозначил себя сэр гей сейчас бы он конечно подумал прежде чем в гея превращаться, а тогда это было очень здорово как то он при мне написал донату оставляя все свои мысли На трех страничках. Проветрить мозг необходимо. Ушли гулять. И я, и Дима. Сэр, гей. Когда мы вернулись, то нашли ответ. К сожалению, мысли пока гораздо меньше, чем беспорядка и грязной посуды. Дон, ад. Биография, 2006 год, номер девятый. В 1959 году давлатов поступил на финское отделение филфака Ленинградского университета. Но учеба его увлекала менее всего. Ему больше нравилось крутить романы с молодыми барышнями. Если верить друзьям, он года полтора бегал за девушкой по имени Мила. Потом двоюродный брат познакомил Сергея давлатова и его бывшего одноклассника Дмитриева с актрисой ленинградского тюза Ириной Бурхановой. Но это знакомство кончилось тем, что на Бурхановой женился Дмитриев, а Довлатов взял в жену девушку друга, Асю Пекуровскую. Как потом признавался Дмитриев, Пикуровская внешне ему не очень нравилась, но это ведь дело вкуса. Она была экстравагантна и молодых людей очень даже заводила. Не последнюю роль играло то, что она была знакома со многими известными личностями. Имея такую девушку, было престижно. Нора Сергеевна относилась к ней с неким сарказмом. И было это все как-то на грани. То ли она просто юморит, то ли хочет ее задеть. Не так уж ты голуба и хороша. Кстати, из-за Пикуровской Довлатов однажды схватился даже за ружье но вовремя одумался и сделал выстрел лишь в воздух. Позже Пикуровская родила дочь Машу, которая впервые увидела родного отца на его похоронах. После третьего курса Довлатова, совсем не занимавшегося финским языком, забрали в армию и отправили в конвойные войска. Сначала он служил на севере коми АССР, а затем его перевели под Ленинград. Вернувшись в 1965 году домой, Довлатов решил продолжить учебу уже на журфаке, но дипломы ему так и не выдали. На хлеб он много лет зарабатывал в ленинградских многотиражках «Знамя прогресса» и «За кадры верфям». Последнее издание выпускал Ленинградский кораблестроительный «Институт». Официальным редактором газеты значился Юрий Романов. Но он часто болел, и фактически всю редакторскую работу выполнял давлатов Один из тогдашних корреспондентов многотиражки Вячеслав Степанов уже в 2007 году вспоминал, «Довлатов был нелюбим, достаточно замкнут и никогда не участвовал ни в каких мероприятиях, не связанных с работой». Любил ходить пешком, на работу шел всегда по одному и тому же пути, однажды им прочерченному, через фонтанку, мимо БДТ и Ленездата. В то время он жил в коммуналке на Рубинштейна, 23. Ни о какой богемной жизни, по попойках и шумных компаниях, упоминаемых в псевдобиографиях Довлатова различных авторов, не было и речи. Аврора, 2007 год, номер 4. Все проходные заметки Довлатов тогда подписывал псевдонимом Д. Сергеев. Свою фамилию он ставил лишь под материалами, которые затрагивали серьезные проблемы. Еще ему нравилось рисовать шаржи и делать фотографии. Тогда же Довлатов начал стучаться в редакции толстых журналов. Но там он понимания не нашел. Впервые выступить с публичным исполнением своих рассказов ему разрешили в Ленинградском доме писателей лишь в 1967 году. И только потом в журнале «Аврора» согласились взять его материал о студенческих стройотрядах. В какой-то момент Довлатову показалось, что в многотиражке он только гробит свой талант. У него появилась мысль уйти на вольные хлеба, а в газете вместо себя оставить свою новую жену Елену. Но тут замаячила угроза ареста. В писательских кругах Ленинграда хорошо помнили печальную историю с Иосифом Бродским, которого в 1964 году обвинили в тунеядстве и потом сослали в заброшенную Архангельскую деревню. Спасла Довлатова Вера Панова, оформившая молодого литератора своим литературным секретарем. Довлатов к тому времени сдружился с сыном по новой востоковедом Борисом Вахтиным, который вместе с Ефимовым, Марамзиным и Губиным еще в 1964 году основали неофициальную литературную группу «Горожане», Под влиянием нового окружения он взялся за роман «Один на ринге». Но и эта вещь оказалась непроходной. Довлатов долго не мог понять, почему все редакции от него отворачивались. Впоследствии он, размышляя о своей судьбе, признался, что не был мятежным автором, не интересовался политикой, не допускал в своих описаниях «Чрезмерного эротизма», подчеркивал он, «не затрагивал еврейской проблемы. Я писал о страданиях молодого вохровца, которого хорошо знал, о спившихся низах большого города, о мелких фарцовщиках, и все же меня не публиковали. Я все думал, почему, и, наконец, понял, того, о чем пишу, не существует». Власти притворяются, что этой жизни нет. Я бы добавил, власть брежневские времена нацеливала писателей на поиск положительных героев. Но Довлатову удачные люди были неинтересны. Его интересовали чаяния, быты, проблемы маленького человека. Вот в чем заключались главные разногласия Довлатова с официальной литературой. Столкнувшись С непробиваемой стеной равнодушия ленинградских издательств и журналов Давлатов от отчаяния в какой-то момент подался в каменотесы. Потом судьба забросила его за Урал, в какой-то рыбколхоз. Но никакого умиротворения эти скитания ему не принесли. Давлатов по-прежнему очень сильно хотел печататься. Обстоятельства почти дожали его, Он не удержался и согласился на компромисс. Потом Довлатов со стыдом вспоминал, как он, потеряв честь и совесть, написал две халтурные повести о рабочем классе. Одну сократили до рассказа и напечатали в журнале «Нева». Она называлась «Завтра будет обычный день». Ужасно пролетарская повесть. А вторую сочинил по заказу журнала «Юность». Эта повесть-интервью, безусловно, ничтожное произведение. В начале 1970-х годов Довлатов махнул в Таллин. Елена Клепикова, которая тогда работала в ленинградском журнале «Аврора», потом в своей повести «Трижды начинающий писатель», писала, что Довлатов попал в Эстонию случайно. Главное для него тогда было рвануть из Ленинграда, где в силу сцепления негативных обстоятельств ему стало беспросветно и удушливо. Без метафоры и без гиперболы, как пояснял позднее Сережа, просто нечем дышать. В доказательство Клепикова привела цитату из довлатовской повести «Ремесло». Я повторю эту цитату. Она начиналась с вопросов.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 В Таллине Довлатов поселился неподалеку от вокзала, на улице Рапчинского, в двухкомнатной квартире у Тамары Зибуновой. Часто приезжавший к нему из Ленинграда в гости Евгений Рейн позже вспоминал. В квартире Тамары Зибуновой ванна с дровяной колонкой была пристроена на кухне. Квартира располагалась на втором этаже старого деревянного дома. А на первом этаже этого дома был бакалейный магазин. Точно под кухней Тамариной квартиры, а также ванной находилась подсобка магазина. Однажды пьяноватый Серёжа залез в ванну и, как это часто бывает, заснул, не завернув крана. Вода перелилась через край и хлынула на первый этаж, прямиком на бакалейный склад. А там в этот момент находился дефицитнейший в советские времена индийский чай со слоном Называемый так народом по картинке на пачке Который по традиции и практике тех лет продавцы придерживали для выполнения плана в конце месяца В результате полностью размокло что-то около ста пачек знаменитого чая Скандал разразился грандиозный Магазин потребовал заплатить за всех погубленных слонов. Мы и заплатили. Для тех, кто не в курсе тогдашних цен, поясню, что пачка чая со слоном стоила 92 копейки. В результате весь этот полузаваренный чай поступил в наше полное распоряжение. Мы перетащили размокшие пачки в квартиру, расстелили в большой комнате простыню, Рассыпали на ней содержимое из пачек, изобразив подобие чайной плантации после дождя. Затем мы просужили эту немалую гору дефицита. Выяснилось, что просушенный чай совершенно не утратил своих ароматических и тонизирующих свойств и вполне годится для употребления. Вот так и получилось, что чуть ли не целый год все наши посиделки в Таллинском доме Довлатова проходили под знаком «Слона». Литгазета, 2010 год, номер 13. В Таллине Давлатов вернулся к постылой журналистике. Он надеялся, что хоть здесь ему позволят выпустить первую книгу. Главный редактор издательства «Эйсти Рама» Аксель Тамм благосклонно отнесся к его запискам «Горожанина Пять углов». Но от Таама мало что зависело. Очень важно было, какую позицию займет отдел пропаганды в республиканском ЦК Компартии. Там рукопись Довлатова попала к инструктору Ивану Трулю. В ЦК молодому автору предложили внести существенную правку. Довлатов ради скорейшего издания первой книги согласился на компромисс. И тут он сделал один неосторожный шаг. В начале 1975 года показал другую свою вещь. Повесть «Зона» о своей службе в конвойных войсках таллинскому диссиденту Котельникову. А тот находился под контролем эстонского управления КГБ. Узнав о «Зоне», Чекисты давлатова просто возненавидели и потребовали набор первой его повести «Пять углов» рассыпать, а самого автора из редакции газеты «Советская Эстония» уволить. Такого поворота событий никто не ожидал. Довлатов от безысходности ушел в запой. Клепикова, которая тогда решила наведать своего приятеля в Таллине, Вспоминала, как с трудом разыскала огромный, облезлый старый дом, где ютился писатель. «Мы с Кушнером вошли в очень большую почти без мебели комнату», — писала Клепикова. «И в углу, по диагонали от входа, сидел на полу Довлатов. Человек, убитый на повал» но живущий еще из-за крепости своих могучих, воистину былинных, богом отпущенным ему лет на сто хорошей жизни физических сил. Он сидел на полу, широко расставив ноги, как Гулливер с известной картинки, а перед ним как-то очень ладно составленный в ряд стояли шеренги бутылок. На глаз около ста, может быть, больше ста. Винных, водочных и, кажется, даже коньячных. Неизвестно, сколько времени он пил. Может быть, две недели. Это было страшное зрелище. Я и сейчас вспоминаю его с дрожью. Во-первых, невозможно столько выпить. Фактически весь винно-водочный погребок средней руки. И остаться живым. А во-вторых, передо мной сидел не алкоголик, конечно, «Передо мной, в нелепой позе поверженного Гулливера, сидел человек, потерпевший полное крушение своей жизни. И алкоголизм, все эти бутылки, был самым адекватным выражением этой катастрофы его жизни, его писательской жизни, иной Довлатов для себя не разумел». Весной 1975 года Довлатов, решив, что в Таллине ему больше ничего не светило, надумал вернуться в Ленинград. А хозяйка квартиры, где он жил, уже была от него беременна. Но и это писателя не остановило. В Ленинграде Довлатов устроился в детский журнал «Костер». Но в детском издании ему было неуютно. Он попробовал найти себя в новом амплуа и подался в Пушкинские горы, где два сезона пытался исправно выполнять роль экскурсовода. Однако и в заповеднике никакого душевного спокойствия ему обрести не удалось. Довлатов по-прежнему много писал, но ни в Ленинграде, ни в Москве печатать его никто не торопился. От безысходности он согласился некоторые свои вещи передать на Запад. Кое-что у него тут же принял максимовский журнал «Континент». Потом на Довлатова обратили внимание американские слависты. Они оперативно издали его невидимую книгу, в которой весьма красочно описывались нравы неофициальной питерской культурной среды. Как полагал критик Арьев, Советский опыт убедил Давлатова в одном. Его изначальная склонность к профессионализму вместо утверждения свободной независимой манеры письма оборачивалась развитием имитационных способностей. Литературный метод Давлатова можно определить как театрализованный реализм, с чем он сам не согласен. Биографический словарь русские писатели XX века Москва 2000 год. В августе 1978 года Давлатов решил эмигрировать. В книге Ремесло он потом писал: "В конце 79 года мы дружно эмигрировали. У нас были разнообразные претензии к советской власти. Мать страдала от бедности и хамства. Жена ненавидела антисемитизм. Крамольные взгляды дочери были незначительной частью ее полного отрицания мира. Я жаловался, что меня не печатают. Я только не понял, какую жену Довлатов имел в виду, первую Асю или вторую Лену. Сначала Довлатов эмигрировал в Вену, а потом он собрался в Штаты – В Америке в назначенный день его встречал Игорь Ефимов. Однако самолет прилетел без Довлатова. Как выяснилось, накануне писатель до Чертиков допился, и его на борт просто не пустили. давлатов прилетел в Америку на сутки позже. В Америке Довлатову все пришлось начинать с нуля. Елена Клепикова, которая вместе с мужем Владимиром Соловьевым Эмигрировала из России годом раньше, потом писала. Первый год в Нью-Йорке Довлатов производил впечатление оглушенного, в смуте, в тревоге, но без отчаяния. О литературе не помышлял, не знал и не видел, с какого боку к ней здесь подступиться. Пытался трудоустроиться вне литературы. Ходил на ювелирные курсы в Манхэттене реквизировав у жены нарасплав сырье, серебряные кольца и браслет. Стоически убеждал себя и других, что способен делать бижутерию лучше мастеров, что руки его отлично приспособлены к микропредметному ремеслу, что это у него от Бога и хватит на жизнь. Чуть позже серёжа загорелся насильно денежную, по его словам, работу швейцара. В пунцовом мундире с галунами в роскошном отеле «Манхэттена». Говорил, что исключительно приспособлен ростом, статью и мордой для этой должности, что кто-то из очень влиятельных русских обещался ее достать по блату, что он уже освоил по-английски весь словарный запас учтивого швейцара. «Эй, такси, позвольте подсадить ваши чемоданы, премного благодарен». И что-то еще из низменных профессий он на полном серьезе осваивал. Но уже через год к Довлатову пришло второе дыхание. Он стал организатором массы пусть убыточных, но оригинальных изданий. От газеты «Новый американец» до «Русского плейбоя». Колонка редактора, которую писатель начал вести в Новом Американце, уже через пару месяцев приобрела у русскоязычной америке просто бешеную популярность. Неудивительно, что вскоре к Довлатову стали поступать заказы. К нему не поленились обратиться даже из такого влиятельного журнала, как «Нью-Йоркер». Этот журнал, успевший отказать никому-нибудь о самому Курту вонигуту отобрал у Довлатова сразу девять рассказов. Кто еще из русских эмигрантов мог надеяться в Америке на такой успех? Вернувшись к литературным занятиям, Довлатов первым делом решил отказаться от всех своих публикаций в советской печати. Он сразу захотел выйти на новый уровень. Ему понравилось выстраивать книги из связанных меж собой новелл, Именно в таком ключе писатель в 1981 году сконструировал повесть «Компромисс», отразившую журналистские нравы в советской Эстонии эпохи глухого застоя. Потом он дописал, начатую еще в 60-е годы, повесть «Зона», в которой глазами солдата охраны показал особенности лагерной жизни во времена хрущевской оттепели. Затем появились «Наши», составленные из эпизодов о семейной жизни. А там пошли «Заповедник», «Ремесло», «Иностранка» и многое другое. Критики считали самым эмигрантским произведением Довлатова «Иностранку». Но Александр Генис утверждал, что эта повесть писателю не удалась. «Она, — отметил Генис, — слишком напоминает сценарий «Кинокомедия».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 Сюжет ей заменяет вялая ретроспектива и суматошная кутерьма. Лучшая тут – галерея эмигрантских типов, написанных углем с желчью. Новая газета, 2011 год, 26 августа. Уже в 2003 году Евгений Рейн, долго являвшийся соседом Довлатова по Ленинграду, оба жили на одной улице Рубинштейна, Один в доме 19, другой в доме 23. Заявил, будто у Довлатова сложно было с сюжетами. Он использовал где-то 30 моих сюжетов. Я просто рассказал ему их по глупости. И теперь уже никому не докажешь, что это я придумал, а не он. «Наша улица, 2003 год, номер шестой». Может, поэтому критик Владимир Бондаренко однажды воспринял Довлатовскую прозу как серию анекдотов об интеллигентско-диссидентствующей братье. «Самый главный парадокс анекдотической прозы Довлатова в том, – писал Бондаренко, – что изначально, с первых шагов, находясь в окружении либеральствующей интеллигенции и совершенно не зная, почвеннического направления современной русской культуры весь свой сарказм, весь наработанный цинизм, всю конвойскую беспощадность он вымещает на этом окружении. Этим он на самом деле похож на чехова, беспощадного смеющего беспомощных и вялых дядей Ивани, трех сестер и прочих обитателей вишневых садов. только у довлатого Эпоха другая, и интеллигентность не та. Русский почвенный мир ему не знаком. Ему как бы внушили, что это чужой мир. В России первая книга Довлатова вышла лишь в 1990 году. Это был заповедник. Однако сам писатель возвращению своих творений на родину порадоваться не успел. Он умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке. Уже после смерти Довлатова Клепикова писала. Причин для безрадостности в тот последний Сережин год было много. И радиохалтура, и набеги московско-питерских гостей, и, как следствие, его запои, на жутком фоне необычайно знойного, даже по нью-йоркским меркам того лета. Что скрывать? У Довлатова был затяжной творческий кризис. Ему не писалось, как он хотел. У него вообще не писалось. Была исчерпанность материала, сюжетов, не только литературных, но и жизненных. Его страдальческий алкоголизм в эти месяцы, попытка уйти, хоть на время из этого тупика, о которой он бился и бился. Очень тяжко ему было перед смертью. Смерть, хотя внезапная и случайная, не захватила его совсем врасплох. Цитирую по книге Соловьева и Клепиковой «Довлатов верх ногами. Москва, 2001 год». Критики одно время долго выясняли, какой период жизни – ленинградский или американский, был у Довлатова наиболее плодотворным. Анатолий Найман, например, утверждал, что пик популярности Довлатова пришелся именно на ленинградский период. У Сережи Довлатова, когда он жил в Ленинграде, писал он в 2003 году в мемуарной книге «Славный конец бесславных поколений», была как раз слава настоящая на весь город, Ее принесла ему великолепная внешность, рост, мощь, красота, пьянство, драки, романы, легенды об этом пьянстве, этих драках и романах, легенды о том, что он пишет что-то, что не печатает, элегантные плащи и шарфы, которые он носил. Как обычно в таких случаях, было непонятно, яркость ли личности, причина славы, или слава придает ей яркость. Его известность нью-йоркского периода, когда он печатался в ведущих американских журналах, издавал книги, трижды в неделю очаровательно говорил по радио «Свобода», была меньше этой славы. В Ленинграде никто не мог его заменить, а в Америке тоже могли делать и другие, даже лучше, чем он. Но что интересно, И в Нью-Йорке он пил-гулял, братаясь такими же, как он, гигантскими черными потными типами, старавшимися, едва он зазевается, запулить подальше его кепку, было не прискорбной слабостью, свойственной артистическим натурам, а следованием линии его главной судьбы. Он и умер, как Верлен или Рембо. При случайных свидетелях, не то в приемном покое, не то в карете скорой помощи на пути от одной больницы, оказавшейся от него по причине, да никакое то не сердце, а просто перепил, к другой, точь-в-точь, точь, как это было бы в Ленинграде между Кубишевской и Мечниковской. Но совсем другое мнение у близких родственников Довлатова. Дочь писателя Катерина после выхода в Москве в 2006 году отцовской книге «Речь без повода», куда вошли колонки Довлатова, печатавшиеся в газете «Новый американец», заявила, что хватит американский период жизни писателя называть трагедией, а его работу в газете «Новый американец» оценивать как халтуру. В интервью «Известиям» она сказала, «Во-первых, объясняя жизнь Довлатова таким образом, сильно ее упрощают. Мой отец, как и любой другой человек, был сложнее, и сводить все к таким тезисам значит втиснуть жизнь интересного и многостороннего человека в рамки сильно зауженного восприятия. Во-вторых, Такое утверждение как бы вычеркивает американский период жизни отца, а он именно в Америке смог реализоваться как писатель. Именно там впервые он начал печатать и издавать свои произведения в самых престижных американских журналах и издательствах. Именно там он начал вести жизнь настоящего литератора, выступая на конференциях, получая приглашение из университетов. Более того, не только в его личной жизни, но и в жизни нашей всей семьи было много радости и удач в Америке. Несмотря на ее недостатки, мы все Америку любим и ей благодарны. Конечно, было обидно, что отца в основном читали «Эмигранты третьей волны» и в переводах «Англоязычная интеллигенция». А миллионы потенциальных читателей в Советском Союзе к этому не имели доступа. По родине он тосковал, как любой нормальный человек тоскует по утраченному, невозвратимому. Ведь мы уезжали навсегда. известия 2006 год, 8 сентября. Уже после кончины писателя Иосиф Бродский написал о Довлатове. Произведением его Если они когда-нибудь выйдут полным собранием, можно будет с полным правом предпослать в качестве эпиграфа строчку замечательного американского поэта Уоллеса Стивенсона. «Мир уродлив, и люди грустны». Это подходит к ним по содержанию, это и звучит по Сережиному. Не думай, что Сережина жизнь могла быть прожита иначе думая только что конец её мог быть иным, менее ужасным. Столь кошмарного конца в удушливый день в машине скорой помощи в Бруклине, с хлынувшей горлом кровью и двумя пуэрториканскими придурками в качестве санитаров, он бы сам никогда не написал. В 2001 году Московское издательство «Захаров» выпустило книгу писем давлатова и Игоря Ефимова. Обнародование этой переписки вызвало грандиозный скандал. «Вот где злоязычный Сережа отвел душу», — писал приятель Довлатова по Ленинграду эмиграции Владимир Соловьев. «И всем выдал на орехи, не пощадив отца родного о своих посмертных воспоминальщиках, И говорить нечего. Вдова Довлатова восприняла выпуск книги как нарушение прав наследников писателя и подала на издателей в один из московских судов, который 5 ноября 2002 года вынес решение в пользу вдовы.